Глава восьмая Тёплый вечерний свет заливает салон автомобиля, когда я сворачиваю к дому, предвкушая редкие минуты покоя с дочерью. Алиса так ждала этот мультфильм, и сегодня, несмотря на хаос последних недель, я исполню обещание. В голове уже выстраивается план – забегу домой, быстро переоденусь, возьму её за руку, и мы убежим в сказочный мир где нет предательств, нет боли, нет разбитых клятв. Смартфон вибрирует в сумочке. Я останавливаюсь у светофора, машинально достаю телефон, незнакомый номер, сообщение без текста, только видеофайл. Палец сам нажимает на воспроизведение. Экран оживает. Аэропорт Шереметьево, зал прилета. Люди с цветами, чемоданы, суета. И среди этого потока он, Макар. Мой муж держит на руках девочку, Катю, его дочь, ту самую, что должна была остаться в Петербурге. Он бережно прижимает ее к себе, одной рукой поправляя капюшон на ее куртке. Позади него, грациозная, как лань, выходит Лена. Макар оборачивается, помогает ей подхватить сумку, и в его глазах Забота, которую я видела много лет назад, когда он выносил меня на руках из роддома с нашим первенцем. Камера дрогнула, но успела запечатлеть, как они вместе направляются к выходу, к машине. Следующий кадр их подъезд к дому, пентхаусу, что в центре Москвы, который он назвал рабочей квартирой. Макар выносит спящую Катю из машины. Лена идет следом, несет детский рюкзак. Они исчезают в подъезде. Видео заканчивается. Зеленый свет светофора давно сменился. Но мои пальцы мертвой хваткой вцепились в руль. В ушах гул, будто я погружаюсь на дно океана. А мир вокруг потерял четкие очертания. Ермолин не просто солгал. Он цинично нарушил нашу последнюю договоренность, ту, что давала мне хоть какую-то надежду сохранить остатки достоинства. Они теперь здесь, в моем городе, будут жить своей параллельной жизнью, а я... Я должна буду с этим как-то существовать. Смартфон выскальзывает из потных ладоней, падает на сиденье, Я хватаю его снова. Дрожащие пальцы с трудом набирают знакомый номер. Он берет трубку практически сразу. Словно ждал этого звонка. Будто знал, что видео дойдет до меня именно сейчас. Лада, его голос звучит нарочито спокойно. Но я улавливаю легкую дрожь в интонации. «Ты...» Голос срывается. «В горле ком...» мешающий сделать полноценный вдох. «Ты бесчестный, жалкий лжец!» На том конце связи пауза. Слишком долгая, слишком выразительная. Затем тяжелый, шумный выдох. «Значит, ты все же получила это видео?» «Они должны были остаться в Петербурге!» Мой крик эхом разносится по салону. «Это было последним условием!» «Ты поклялся, что они не появятся в Москве!» «Катя больна!» Его голос звучит резко, будто он репетировал эту фразу. «У нее диагностировали хроническое заболевание. Она должна быть под постоянным медицинским наблюдением. А лучшие специалисты здесь, в...» «Не смей мне врать!» Перебиваю я, и мой голос звучит настолько дико, что сама себя не узнаю». — Это просто очередная твоя ложь. Ты не смог устоять перед желанием иметь их рядом. Вот и придумал очередное оправдание. — Лада, успокойся и выслушай. Нет, это ты меня послушай. Голос внезапно становится ледяным, и эта перемена даже меня пугает. Я завтра же продам свои акции Захарову. Ты знаешь, как он мечтает заполучить контроль над нашим холдингом. Я передам все документы журналистам из РБК. У них уже давно есть вопросы к твоим северным проектам. Ты сам себя уничтожишь, а я лишь помогу этому процессу. Тишина на другом конце становится звенящей. Когда он, наконец, отвечает, его голос звучит непривычно низко, почти зловеще. «Кто прислал тебе видео?» «Мне плохо. Ладони становятся липкими». «Это не имеет значения». «Ошибаешься. И это очень даже важно!» Он делает паузу. И я буквально чувствую, как он выбирает слова. «Потому что если это кто-то из твоего нового старого окружения...» Он намеренно делает ударение на предпоследнем слове, явно намекая на Игоря. «То им стоит напомнить, что у нас двое детей, одна из которых несовершеннолетняя, а ты...» «Неуравновешенная истеричка, постоянно занятая работой. Дочь полностью на няне. Этому есть куча свидетелей. И суды в таких делах...» По спине пробегает ледяная волна. «Ты что, угрожаешь отобрать у меня Алису?» «Я лишь констатирую факты. Лена домохозяйка, сама воспитывающая дочь». Я постараюсь жениться на ней на второй день после развода. Если ты начнешь войну, будь готова к ответным действиям. В его тоне нет и тени сомнения. Он не блефует. Ты не получишь ее. Мой шепот едва слышен даже мне самой. Попробуй меня остановить. Резкий щелчок и гудки в ухо. Он сбросил вызов первым, второй раз за последнее время, чего никогда не делал за все предыдущие годы нашего брака. Я сижу в машине, сжав руль так, что пальцы немеют. За окном обычный московский вечер. Люди спешат по своим делам, кто-то смеется, а моя жизнь только что раскололась на «до» и «после». Телефон снова вибрирует. На этот раз Алиса. Фотография дочери улыбается мне с экрана. Чувствую себя последней сукой. Контраст между ее детской беззаботностью и моим внутренним адом почти невыносим. «Мам, ну ты где? Мы уже погуляли и подходим к дому. Мы идем в кино или ты успела забыть?» Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох заставляя голос звучать ровно. «Конечно, не забыла, солнышко. Я уже почти дома. Сегодня мы идем в кино. Я обязана подарить Алисе этот вечер нормальности. Но завтра... Завтра начинается война, в которой не будет победителей, только потери. И я готова к ним, потому что альтернатива — жить в цирке лжи».